Глава восемнадцатая Она исчезла, растворилась в туманной дымке, внесла с собой его сердце. Какой теперь смысл бегать по двору под дождем? Только соседи пугают. Они объездили все окрестные улицы, приставали к прохожим с вопросами. Иван сбивчиво описывал, как могла выглядеть Ирина, Описать человека словами было куда сложнее, чем написать ее портрет. «Зеленоглазая? В джинсах? Не, не припоминаю», — ответил им молодой продавец хот -дога. «Сумка? Большая? В клеточку? Такие, как народ из Турции тащит?» «Нет? Тогда не видели», — ответили две дамы, торчащие у остановки последние 20 минут. «Пробки! Автобуса дождаться можно сдохнуть раньше. И вообще, что это значит? Грациозная. Грациозная, но с большими сумками?» «Остановись, Чемизов, так мы ее не найдем. И прекрати ей звонить. Она отключила телефон. Наверняка уже купила другую симку». Все из-за тебя, Наталья. Но вот чего тебя принесло ко мне? По телефону ты не могла бабки свои попросить. Всплеснул руками Чемизов, возвращаясь в машину. Его волосы намокли и потемнели под дождем. В каждой, проходящей вдали фигуре, ему мерещилась Ирина. Но дождь, видать, тоже был ее тайным поклонником. Он укрыл ее. Спрятал ото всех. Ну, конечно. Чуть что во всем виновата Наталья. Фыркнула в ответ его бывшая жена. Ну, расстреляй меня теперь. Ладно, брось. Она все равно бы ушла. Думаешь? «Почему бы это?» – заинтересовалась она. «Не знаю. Только ушла бы это точно. Иногда она на меня так смотрела, словно решала, пора ей или еще не пора. Боролась с собой, черт его знает почему. Думаешь, она тебя не любит?» «Думаю, что дело не в этом», – покачал головой он. Наталья помолчала, протирая дворниками мокрое стекло. «Все-таки, согласись, твоя Ирина оказалась с приветом». «Может быть», – кивнул Иван, – «но мне нравилось». Или, как вариант, ей просто уже было пора на посадку. Пожалуй, плечами Наталья, приоткрывая окно в машине. От дождя окна запотели. Что? Ну а что? Ты считаешь, что летающие тарелки летают не по расписанию? Я тебя уверяю, что и налифа Алифо-Центавре тоже улетают в определенное время. Собирают вместе всех своих зеленых человечков и отчаливают с нашей скромной планеты. Она уже, небось, в луну пролетает. Наташка, хмыкнул Иван, отвали. Иди к Ярилу. «Да ладно. Найдем мы твою Золушку. Она тебе случайно туфельку не оставила? Какой у нее размер?» «Не знаю. Как мы теперь ее найдем?» «Ой, Чемизов, не волнуйся, найдем. Куда ж ты без меня? Ты лучше скажи, вот почему из нас с тобой получается вполне неплохие друзья, но такие ужасные муж и жена?» «Потому что мы с тобой как ботинки разных размеров. Кто-то обязательно натрет, и будут кровавые мозоли». — Ну, Чемизов, говори, звонила твоя призрачная фея кому-нибудь с твоего телефона. Хоть раз, хоть кому-нибудь, может быть, удача улыбнется тебе старый штиблет. И Наталья прикурила сигарету. Через несколько часов после визита на телефонный узел и в написание какого-то длиннющего заявления с указанием возможных паспортных данных Иван получил в руки бумаги многостраничную распечатку своих собственных телефонных разговоров за два месяца номера телефонов перемешались и спутались сплясавая дикий танец подбрасывая вверх буквы и цифры понять что-либо в этом безумии было непросто к тому же теперь он сам чувствовал себя шпионом это безобразие какое-то нам нужна каменская простонал чемезов в десятый раз продираясь сквозь какофонию цифр я тут все непременно лежусь рассудка ты просто ребенок чемезов наталья неодобрительно посмотрела на него дай сюда ты что ты за рулем вот и рули!» «Тогда не дергай меня!» – окончательно разозлилась она. «Найди там даты. Вспомни, когда твоя золушка прилетела на розовом лепестке в наш скромный мир. Желательно дату и время первого посещения твоей квартиры». «Дату? Ты убить меня хочешь, а?» с кем я говорю господи наталья помнила как чудовищно плох чемезов с любыми цифрами сколько раз его дурили в магазинах сколько сдачи он не досчитался сколько квитанции по квартплате было заполнено каким-то абсурдными числами буквально взятыми с потолка с художником они с бухгалтером Обиделся Чемизов, но принялся прикидывать, вспоминать, сверяться с мелкими строчками в распечатке. Только когда они были уже дома, они обозначили путем исключения период времени, начиная с середины июня. «Ты уверен, Чемизов?» «Вот те крест!» «Тогда только начинал лететь пух!» – кивнул он. Наталья только махнула рукой. «Что делать?» «За неимением прочего им придется ориентироваться на примерную дату начала пухостояния в Москве». Наталья склонилась над листами. Проблема заключалась в том, что звонков в распечатке было очень-очень много. Клиенты, организаторы мероприятий, ученики, сотрудники академии. На городской номер мастерской звонили все подряд. «Она из Питера. Может быть, это поможет? У нас есть номера, которые не московские?» «Хм...» – протянула Наталья. «Есть. и Их всего ничего. Не больше пяти. Часть будет по поводу выставки». «Но ты, конечно, не помнишь номеров своих партнеров оттуда». Язвительно спросила Наталья. Иван и его оскорбленное самолюбие гордо отвернулись. «Конечно. Не помню. Я своего-то номера не помню». «Ну, давай». «Чего?» — опешил он с опаской, глядя на Наталью. «Как чего? Звони, я продиктую тебе номера». «А чего говорить-то?» Забеспокоился он, но Наталья только посмотрела на него тяжелым взглядом, и он тут же принялся послушно нажимать на клавиши аппарата. Потребовалось всего три звонка. Номеров из города на Неве было действительно немного. На первом ответила охрана. Выяснилось, что это музей. На втором какой-то неприятный мужчина сказал, что они не туда попали и никакой Ирины тут нет, хотя голос у него звучал подозрительно взволнованно. Мужчина. Может быть, он знает Ирину? Она звонила ему? Иван сжал кулаки. Как же это невыносимо. Любите женщину, о которой ты не имеешь никакого представления. Может быть, это был ее муж, от которого она сбежала в Москву. Это объясняло бы все, ее потерянность, отсутствие денег и документов, нежелание говорить о прошлом. Это делало все усилия Ивана тщетными. Он не желал больше думать о взволнованном мужчине и его голосе. Не туда, значит, не туда. Третий звонок оказался совершенным сюрпризом. «Алло?» Приятный и хорошо поставленный голос, скорее всего, принадлежал женщине в возрасте. Она произносила слова медленно и очень четко. «Слушаю вас. Говорите, пожалуйста». «Будьте добры, пригласите к телефону Ирину». Иван сам поразился тому, как его речь приобрела какие-то специфические интонации, совсем ему не свойственные. «Иру?» – переспросила женщина. «А кто ее спрашивает?» Иван замер. Волна адреналина на несколько секунд лишила его дара речи. Что говорить? Иван в панике. Посмотрел на Наталью, но та только развела руками. Мол, я-то откуда знаю? Это же твоя Золушка, мой принц. «Мне нужна Ирина Огарева», — попросил Ивана и постарался придать своему голосу серьезности. Ее из Москвы беспокоят. «Ой, так она же еще не вернулась. Женщина на другом конце провода заволновалась. Это было ясно, как божий день. У вас есть какие-то новости? Вы нашли Лилечку?» «Что?» — Иван растерялся. «Послушайте, можно мне с вами поговорить? Как вас зовут?» «А вас?» – спросила женщина после продолжительной паузы. Запоздала она поняла, что понятия не имеет с кем разговаривает. Ничего хорошего. Никогда не раскрывайте душу перед незнакомцами. «Меня зовут Иван. Моя фамилия Чемизов, и я... я должен найти ее». «Кого?» – окончательно запуталась несчастная женщина. «Ирину?» «Она что?» «Тоже пропало!» Еле слышно, одними губами прошептала она. Где-то тут Иван понял, что сказал что-то ужасное, и что, если он немедленно не сделает что-то незнакомое, ему женщина на том конце провода может заработать инфаркт. «Нет-нет», — сказал Иван, — «просто я люблю ее, а она мне не верит. Даже моя бывшая жена верит, а ира нет. И мне очень важно сделать так, чтобы она мне поверила». «Вы что?» — выпалила Мария Николаевна потрясенная до глубины души. Сапсан до московского вокзала летел как птица, оставляя за окошками темные, размазанные, подмоченные дождем пригороды Москвы. Ирина сидела в своем кресле наискосок от окна и почти не моргая смотрела на улетающий в небытие пейзаж. Марк был прав. Нужно быть реалисткой. Слепая Надежда, слишком тяжелый наркотик, она и так уже слишком долго позволяла себе верить в ею же придуманные сказки. Мир жесток и даже чудовищен. А люди в нем способны на все, что угодно, но кое на что они все-таки не способны. И если вообще в этом мире любовь, что это такое? Просто жалкие отчаянные попытки согреть друг друга в пещере в особенно холодную зимнюю ночь. Как он мог подумать, что я взяла картину? Эта мысль жгла Ирину изнутри, заставляя морщиться от отвращения. Все это время он жил рядом с ней, он спал и в то же время считал ее воровкой. Что это? Каким циником нужно быть, чтобы поступить так, отчего не подошел и не спросил обо всем напрямую, не бросил обвинения в лицо, только чтобы продолжать спать с ней? Она ошиблась в нем, в себе, в том, как устроен этот мир. Может быть, потом он бы даже добился ее ареста, обвинения. Мог он так сделать? Нет, Ирина не могла в это поверить. Впрочем, она в такое количество вещей не смогла бы поверить, но они случались с нею. «Значит, пора уже становиться умнее. Пора возвращаться домой. Ей нужно о многом подумать. Многое сделать. Ей нужны деньги. Она оставила последнее, что у нее было, Ивану. У Марка еще оставались деньги за проданную машину, но и они скоро утекут сквозь пальцы. Впереди путь, конец которого наступит, только когда Ирина найдет дочь. Это самое главное. Это единственное, о чем она должна думать. Об этом и о своей маме» выбросить из головы все остальное дыши смотри в окно и не думай ни о чем завтра волны вынесут тебя на берег московского вокзала вместе со всеми этими уставшими спешащими куда то людьми иван чеезов останется только тенью прошлого случайностью случившейся в нужное время меньше всего ты должна вспоминать его светло серые глаза его внимательный взгляд изучающий тебя так словно хочет запомнить навсегда или раздевает глазами и не вспоминай о его руках о больших ладонях, державших тебя за плечи, и о его губах, о его словах. Все это нужно забыть. Просто останься, ты же можешь просто остаться. Мама, я вернулась. Ирина не стала звонить и открыла дверь ключом, лежащим под половицей. Не потому, что боялась разбудить Марию Николаевну. Она знала, что мать встает рано, чтобы посмотреть свежие новости. А может, просто плохо стала спать с годами. Ира просто хотела войти домой и увидеть маму, сидящей в кресле или на кухне, с чашкой чая, как в старые добрые времена. — Ира, господи, что же ты не позвонила с вокзала? — голос матери доносился с кухни. — Чтобы ты устроила тут кулинарный поединок? — усмехнулась Ира и бросилась обнимать Марию Николаевну. — Господи, как я по тебе соскучилась! — Девочка, ты моя, ты еще больше похудела. Тебя нужно кормить и кормить! — возмутилась мать, шутливо тыкая дочь в ребра. «Ну скажи, почему ты такая у меня несговорчивая?» «Я нормальная», – пробормотала Ирина и вдруг с удивлением отметила, что матушка-то ее при параде, даже губы чуть подкрашены. «Ты куда собралась, мам? В такую рань?» «А что, ходить по дому с накрашенными губами – это уже преступление?» – рассмеялась та. «Нет, Иришка, нет. Просто... у нас гости». «Гости?» – Нахмурилась Сира. «Марк? Он что-то узнал?» «Почему он мне не позвонил?» «Ах да, я же отключила телефон». «Почему ты, кстати, отключила телефон?» Спросила мама и взгляд ее посередью «Это очень долгая история, мам. А ты говоришь, у нас гости». Ничего, покачала головой маму, увлекая Ирину за собой. Гостям это тоже очень интересно. Меньше всего на свете Ирина ожидала, что посреди ее собственной кухни будет сидеть Иван Чемисов собственной персоной. Сидеть и пить чай с ее мамой. Ирина всплеснула руками и осела на ближайший стул, заботливо подставленный ей Марии Николаевной. «Как видишь, мы тебя ждали. Я так и знала. Напекла таки пирогов. Сейчас подогрею. Ваня, вы мне не поможете, а то чайник тяжелый». «Сю секунду». Иван вскочил и пошел к раковине. «Да подождите вы с чаем!» – крикнула Ирина. «Откуда он-то тут взялся?» «Прилетел», – сказал Иван и склонился, чтобы набрать в чайник воды. «Вот, спасибо». «Ирочка, а ты видела, какой красивый портрет написал Ваня? Представляешь? Он мне его подарил. Твой папа был бы так счастлив». «О чем она говорит?» «Сама посмотри». Пожал плечами Иван, а затем демонстративно сел на свое место, подцепил пирожок и принялся его уплетать. «Господи, Мария Николаевна, как же вкусно! Не в сказке сказать, не пером описать». «Куда?» «Ой, иди, я покажу». Мария Николаевна потащила Ирину в комнату, в середине которой стоял портрет. Тот самый, над которым Иван работал все время их знакомства, за исключением последней пары недель. На нем Ирина в таракотовом платье, в широкополой шляпе, летит по небу, придерживая шляпу изящно согнутой рукой. На ее ногах только одна туфелька, вслед ней летят цветы, два кота, какая-то газета. «Ты его закончил? Когда?» Иногда по ночам я бросал эту дурацкую поддельную заваленку и принимался писать тебя потому что это единственное, что мне по-настоящему хотелось сделать, и Я готовил ее к питерской выставке». «Представляешь, Ириш, ты будешь выставляться в художественных залах», улыбнулась Мария Николаевна. «Я не хотела бы...» «Это мой портрет, Ира», – возмутилась мама. «И я ему разрешаю. Знаешь, как он называется? Твой портрет». «Воровка на доверие», – предположила Ирина, и колючий взгляд темно-зеленых глаз обжег и поранил Ивана. «Девушка без имени. Мне кажется, это просто отличное название для картины. Очень по-старомодному, в хорошем стиле», — щебетала мама. «Как ты меня нашел?» — спросила Ирина, продолжая смотреть Ивану в глаза. «Почему ты скрывала от меня, что твоя дочь пропала?» «Это не твоя тайна и не твоя беда», — пожала плечами Ирина. «Но теперь ты видишь. Я вовсе не принцесса, с которой можно жить долго и счастливо. Я...» Полный кошмар, разбитая корыта, и все мысли мои только о том, как найти ее. Жизнь моя — это слезы. Тогда я стану плакать вместе с тобой. Я просто буду рядом. Ирина огляделась и поняла, что ее мама вышла из комнаты, тактично оставила их одних. Как этот русоволосый Иван умудрился так быстро завоевать ее доверие? Что именно он ей сказал? Что утаил? Ах да, конечно, портрет. Чье сердце устоит перед чудесным изображением дочери. «Картина и вправду удалась. В ней было так много света, так много нежности и любви, что это ошеломило Ирину. Неужели он видит ее такой?» «Прости меня. Прости меня за все, Ира!» – пробормотал Иван и подошел к ней в нерешительности. «Это я должна просить прощения». Покачала головой она, но Иван обхватил ее своими ручищами и прижал к себе, поставив точку на любых возражениях. «Она здесь. Дома. В его руках, под защитой его любви». «Она больше не должна оставаться один на один со своими демонами, и можно тихо плакать, уткнувшись ему в грудь». «Тихо, милая. Мы найдем ее. Расскажи мне все. У меня есть связи. Твоя мама сказала, что ты подозреваешь свою бывшую свекровь. Что тебе удалось выяснить?» «Я... практически ничего». Замотала головой Ирина, и слезы бурной рекой полились из ее глаз. «Только то, что она уехала из Москвы и не хочет со мной встречаться. Так она и раньше не хотела со мной встречаться». «Но это не значит, что ты ошибаешься», — сказал Иван. «Нужно обязательно найти ее. Просто чтобы убедиться. Обязательно нужно убедиться». «Да», — всхлипнула Ирина. «Ты тоже так считаешь?» «А Марк, он говорит, что я должна успокоиться и ждать». «Но разве можно ждать в такой ситуации?» — возмутился Иван. «У этого твоего Марка черт его знает, кто это такой. У него самого-то есть дети?» «Нет», — кивнула Ирина. — Ну, тогда он не может понимать, через что тебе пришлось пройти. — Бедная моя, бедная. Как же ты молчала. Не представляю носить в себе такое. — Так, дамы и господа, пироги готовы, и я вас уверяю, они горячее не становятся, — крикнула Ирина мама, прислушиваясь к звукам в гостиной. Через несколько минут все они уже сидели за столом в тесной кухне и уплетали пироги. Мама любовалась дочерью и смотрела с интересом на этого странного, но вполне приятного художника, прилетевшего сюда в Санкт-Петербург, чтобы признаться ее дочери в любви. Она никогда не одобряла Сашу Ланге, хотя и не могла толком объяснить, что именно с ним не так. Она прожила на этом свете чуть дольше Ирины и знала, что к чему, научилась видеть, за чьими синими глазами прячется несчастье. Ей, вдове, пережившую уже потерю безумно любимого мужа, теперь было видно больше, чем молодым и влюбленным девчонкам. Саша был мальчиком честным, открытым, к тому же красавцем, каких еще поискать. И все же в нем была какая-то буря, неспокойствие. Слишком много было дано ему от природы. Слишком молоды они с Ирой были оба. Их любовь, как бурлящая река, она разбивала их о камни, оставляя шрамы. В глазах этого Ивана Мария Николаевна видела нежность и надежду. В его спокойной улыбке она видела счастье. И яркие, и жаркие ночи, и долгие и холодные вечера, проведенные вместе. Она видела уютную кухню, спокойные разговоры, планы на лето, видела их детей. «Ой, Ириш, я же совсем забыла. Тебе же Марк звонил. Он вчера до тебя не смог дозвониться. Просил мне передать, чтобы ты перезвонила. Ему нужно что-то у тебя то ли спросить, то ли поручить. Я не поняла». «Это, наверное, из-за меня. Я же ему звонил, искал тебя». Воскликнул Иван, и в дальнейшие несколько минут Ирина узнала, как именно Иван нашел ее. Да еще и так быстро. «Неужели тебе действительно помогла Наталья?» «Ты представляешь?» «Ну, если ты так любил ее, она не может быть плохой женщиной», предположила Ирина, набирая номер Марка. «Занята?» «Ну, не неврастеничкой все равно может. Так вот, я, наверное, твоего Марка обеспокоил, вот он и хочет тебя предупредить». «Я не могу ему дозвониться. Занято». Пробормотала Ира, снова нажимая кнопку набора. Вернее, сенсор. Кнопки тоже остались в прошлом. Вместе с дисковыми телефонами, пейджерами, папиными телеграммами, молниями, маме. Когда и где ей нужно ждать его на вокзалах с очередных гастролей. Разговаривай с кем-то. Перезвони позже. «А вдруг? Вдруг он что-то узнал?» Ирина побледнела и отбросила от себя телефон. «Что с тобой?» – нахмурился Иван. «Вдруг? Это что-то ужасное». Прошептала Ирина, забыв о том, что тут рядом сидит мама и что при ней нужно держаться, нужно все скрывать. «Не говори так», — сказал Иван, подбирая телефон со стола. «А вдруг случилось что-то хорошее? Люди ведь способны на все, что угодно. Не ты ли говорила?» «Нет, вообще-то это говорила я», — сказала Мария Николаевна. «А она, значит, повторяла. Нет, чтобы какую-то умную вещь у меня подцепить». «Алло, это Марк?» Ирина дернулась, услышав, как Иван уверенно разговаривает с Марком. «С ее Марком! Добрый день. Меня зовут Иван, и я с Ириной. Вы знаете меня? Она жила у меня в Москве. Да, на хитровке. Мы сейчас переехали в Петербург готовить мою выставку. Вы ее искали? Мария Николаевна мне сказала». Обе они, и Ирина, и Мария Николаевна переглянулись в полнейшем шоке, а Ирина прикрыла рот рукой. Ей вдруг стало смешно, когда она представила себе лицо Марка в момент, когда ему все это пришлось выслушать. «Что? Да, она рядом. Я могу поставить на громкую связь. Я хотел обсудить с вами такой вопрос. У меня есть друзья в Германии. Я мог бы позвонить им прямо сейчас». «Что? В Краснодарском крае? А где? Ейск?» «Это сложнее. Но мне нужно будет кое-кому позвонить. Вы уже туда летите?» Ирина не выдержала. Она принялась вырывать у Ивана трубку». — Сейчас, секундочку, я передаю ей трубку. И Иван ободряюще улыбнулся, отдавая Ирине аппарат. — Алло, Марк, какой ейск? Почему ейск? — Ира, что у тебя там происходит? Что это за кадр? Со мной только что разговаривал. Голос Марка звучал глухо, как из-под одеяла. — Марк, ты же не глухой! — улыбнулась Ирина и посмотрела на Ивана, на лице которого расцветала улыбка. — Он же сказал тебе, он мой молодой человек. Ну как молодой? — Да-да, молодой! — обиженно фыркнул Иван. Тридцать пять – это самый возраст для Творца. Господи, с тобой не соскучишься, фыркнул Марк. Почему ты отключила телефон? Ладно, неважно. Потом расскажешь. Я сейчас в самолете. Я полечу в Ростов-на-Дону. Представляешь, мне придется пересаживаться в Москве. Но почему? Потому что прямых рейсов на сегодня туда от нас нет. Марк, почему ты вообще куда-то летишь? Ира, я должен перед тобой извиниться. Мне. мне следовало к тебе прислушиваться. Ты понимаешь, ты ведь была права старая ведьма что тебя плохо слышно алексей достал распечатку с ее карты это конечно незаконно но ничего полиция не в обиде так как ничего об этом не знает оказалось что с одной из нескольких ее карт переводилась транзакция карта корпоративная поэтому мы ее не сразу привязали к нашей анне оказалось она несколько раз за последний месяц расплачивалась ею в ростове на дону и зная что она покупала стороны для одинокой женщины товары к примеру детскую коляску из мазакая «Она задержана?» – крикнула Ирина, но в этот момент в динамике послышались чьи-то еще голоса, а потом связь прервалась. Ирина в ярости кинула телефон на пол и закричала. «Я его убью, этого Марка! Одно единственное слово!»